Поднялись, он вдруг говорит, только пока вы не член ЦК, поскольку уже прошел съезд, выборы закончились. Я, естественно, и вопроса такого не мог задать, но он почему-то таким оправдательным голосом это проговорил. Потом смотрит, а у меня нет депутатского значка Верховного Совета, и говорит, вы не депутат? Я говорю, депутат. Он оглядывается на секретарей с удивлением. Как депутат? Я вообще-то совершенно серьезно говорю. Областного совета. Это, надо сказать, вызвало большое оживление, поскольку депутат областного совета на таком уровне за депутата не считался. Ну, в общем, на том и расстались. Давайте, говорит, с пленумом не тяните. И буквально через пару дней, 2 ноября 1976 года, прошел пленум Свердловского обкома партии, Был на нем Разумов, первый заместитель заведующего орготделом ЦК. Все прошло, как полагается. Разумов сообщил, что в связи с избранием Рябова секретарем ЦК КПСС, первым секретарем Свердловского обкома партии рекомендуется Ельцин. Я в это время на маленьком листочке написал тезисы небольшого выступления, чувствуя, что это надо сделать. Голосование прошло, как всегда, единогласно. Поздравили, я попросил слово, выступил с короткой тезисной программой на будущее. И главная мысль была предельно проста. Надо прежде всего заботиться о людях, а на добро они всегда откликнутся с повышенной отдачей. Эта кредо осталась у меня и сейчас, и в него я верю. Со вторым секретарем надо было решать, потому что Коровину в такой ситуации работать психологически было тяжело, и через некоторое время на бюро предложили ему место председателя областного совета профсоюзов, где он проработал с большим желанием. Любые перестановки кадров очень тяжело давались. Каждый раз к такому вопросу я внутренне готовился. Необходимо было серьезно обновить кадры области, И чаще всего на ключевых постах. Например, предложил я уйти на пенсию председателю обл. исполкома Борисову. Роль, которую играл обл. исполком под его руководством в жизни области, была явно недостаточно. советом надо было заняться всей сферой народного хозяйства, социальной культуры, строительством, чтобы постепенно эти функции передавались от партийных органов к советским, а партийные органы занимались больше политическими вопросами. Борисов согласился со мной и ушел на пенсию. Нужен был сильный, умный человек на этот пост. Перебирая в голове известных мне руководителей, в памяти возникла фигура Анатолия Александровича Мехренцева, генерального директора завода имени Калинина, героя социалистического труда, кандидата наук, лауреата, в общем, человека, уже имеющего регалии. Я знал о его высоких человеческих качествах, а его эрудиции, умении быстро схватывать обстановку, не теряться в любой ситуации, но относительно молодого. Предложил ему эту должность. Сначала он отказался, потом пообещал подумать, а я нажимал на него. Ну, в общем, он согласился и стал работать. И я считаю, что это было самое правильное решение. Постепенно он набирал обороты, а потом, считаю, стал самым сильным председателем обл. исполкома из всех областей нашей республики. Так постепенно сложилась своя команда, сильная, творческая, мощная, бюро. Разработали мы программы по главным направлениям, серьезные, глубокие, проработанные. Каждую послушали на бюро обкома партии и приняли к действию. У нас проходили открытые бюро и закрытые. На закрытых было принято, чтобы каждый высказывал те претензии, которые имелись, в том числе ко мне. Я преднамеренно создавал такую деловую, открытую обстановку, чтобы любые критические замечания в мой адрес были нормальным рабочим явлением, хотя сам я не всегда был согласен с критикой. Как-то это задевало самолюбие, но старался себя переломить. Начался период бурной работы, и, как всегда в моей жизни бывало, больше всего я не жалел самого себя». Постепенно втягивались и остальные, кто-то приближался к заданному ритму, кто-то не отставал.